Энциклопедия. Власть растений. Считается, что у растений нет сознания, однако они способны воздействовать на состояние существ гораздо более развитых, чем они. Большинство животных поедает растения, питательный эффект которых незначителен, но зато они оказывают психоактивное действие. В габоне, например, слоны и обезьяны охотно едят и богу, кору, оказывающую психоактивное воздействие. Бабуины глотают ферментированные фрукты дерева марула, а потом не могут держаться на ногах и падают. В Канаде олени едят красный глюциногенный гриб, который вырастает на коре берез, вызывающие головокружение и спазмы. На юге Соединенных Штатов бараны и лошади щиплют австрагалию, разновидность клевера, а потом приходят в такое возбуждение, что бешено скачут часами, преодолевая все препятствия. Ближе к нам, в Европе, кошки, бегающие на свободе, жуют растения непета-катария. Его называют также мятный котовник, который оказывает такой же эффект, как экстази, так что они начинают даже изображать ловлю мышей. Зависимость человека от растений тоже очевидна. Она начинается с растений, доставляющих удовольствие, таких как листья табака, кофейные зерна, листья чая, зерна какао, а также В ферментированном виде виноградный сок, хмель, рис, картофель и фрукты. Очень немногие из нас хотели бы жить без непосредственной психологической поддержки, которую нам дают сладкие продукты из тростникового сахара или из свеклы. И доходят до растений, которые сильно воздействуют на психику и манипулируют нами. Листья марихуаны, коки, зерна мака, из них получают опиум, ржи, из которой делают ЛСД. А ведь это только растения без нервной системы. Значит, априори, не имеющие никаких намерений по отношению к сложным животным, каковыми являемся мы. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс Том, седьмой.